Сквозь хрустальные оконца Точно пряжу веретенца Солнце шлет свои лучи На убранство испорчи парчи. На сиденья резные, Да до стены расписные, На пушистые ковры, На царицыны бобры. В зеркала смеясь глядится, Ярким бисером дровится. У царя в седых кудрях И блеснувши в янтарях На его любимой трубке Крепко всласть Целует губки Милой пленницы ночной Смотрит в очи Боже мой! Две алмазные слезинки Что медвяные росинки Показались на очах Вот заискрились в лучах По ресницам опустились И по щечкам покатились. Что за критча? Что с княжной? Кто слезам ее виной? Отчего так грустный взоры? Так не связаны разговоры С добрым, ласковым царем? Почему княжна тайком От приветливой царицы, Опуская вниз ресницы, Заглушает тяжкий вздох?